Часть вторая. Мой план магии памяти. Добро пожаловать в мир когментального интеллекта. объединяя лучшее из того, что мы знаем об эмоциональном интеллекте, ментализме, памяти, познавательных способностях и искусстве распознавания лжи. Тайлер раскрыл ежедневник. Несколько раз щелкнул кнопкой шариковой ручки и поднял глаза на 10 коллег, собравшихся за длинным столом для переговоров. Он подался вперед и заговорил. «Спасибо, что пришли», — сказал он, вглядываясь в каждое из смотрящих на него лиц. «Я знаю, что вы все очень заняты, поэтому сразу перейду к делу». Наш генеральный директор поставил передо мной задачу формирования самой лучшей, неудержимой суперменской команды отдела продаж, которая поможет мне завоевать мир. Участники встречи нервно засмеялись. Тайлер широко улыбался. «Ну, — продолжил 50-летний вице-президент Тайлер, — может и не весь мир, но мир технологических компаний точно. Четверых из вас в следующем месяце я попрошу вместе со мной принять участие во встрече века в Лондоне. Мы привлечем на свою сторону одну из ведущих инвестиционных компаний в мире и превратим нашу крошечную технологическую фирму в ведущего игрока на рынке». Несколько человек раскрыли глаза от удивления, а кое-кто прищурился. Талер заметил, что сидящие за столом совершали беспокойные движения руками, морщили лбы, ерзали на своих местах, облизывали губы, тяжело вздыхали. Он также заметил и знаки уверенности в себе, у других открытые взгляды с искренними улыбками, подавшиеся вперед плечи, соединенный в купол пальцы рук. Тайлер быстро набросал на правой странице ежедневника список из нескольких имен: Шерри, Дженни, дэвид и алег, скорее всего, да. На левой странице он записал «Дэн, Стив, Скотт, Кристи, Стейси и Николь, скорее всего, нет». «Я собираюсь побеседовать с каждым из вас по отдельности и понять, насколько вы заинтересованы стать частью моей небольшой команды», — сказал он. «Мне нужно действовать быстро и сразу же выбрать четверых. Вы готовы?» «Все готовы пройти собеседование. Я обещаю, что оно будет очень простым». «Конечно!» — выкрикнули несколько человек. Остальные кивнули и показали поднятый вверх большой палец. К концу дня стало ясно, что интуиция Тайлера в основном не подвела. Побеседовав с каждым сотрудником 5-10 минут, Тайлер заменил Дэвида на скота, а также поменял Дженни на Кристи. На первый взгляд могло показаться, что в Дэвиде было все, что нужно вице-президенту компании. Уверенность и внешний вид профессионала, поэтому создавалось впечатление, что Дэвид способен закрыть любую сделку. Но уже через несколько секунд общения с ним, Тайлер понял, что этот молодой специалист по продажам не очень подходит к его задачам. Первым сигналом стал язык его тела. Все говорило. Незрелость, неуважение, заносчивость. Когда Дэвид зашел в кабинет и сел, он не выпрямился и не посмотрел в глаза своему начальнику, что было бы проявлением вежливости. Вместо этого он раскинулся в кресле и повернул голову в сторону окна. Часто это признак желания доминировать. «Так вот какой вид из большого углового кабинета», — сказал Дэвид сухмылкой и едва уловимой ноткой сарказма в голосе. Затем молодой человек выпрямился, подался вперед и с улыбкой добавил. «Да, я бы мог быстро к такому привыкнуть». Однако его губы казались плотно сжатыми, а другие мускулы лица в улыбке не участвовали. «Честно, я тот, кто вам нужен, я очень стараюсь и точно получу клиента» к этому времени в голове у тайлера уже звучал сигнал тревоги и его внутренний детектор лжи работал вовсю слова дэвида просто не соответствовали тому о чем говорили его поведение и тон а манеры демонстрировали безразличие к авторитетам неожиданно вспомнив что у дэвида сложилась репутация заносчивого сотрудника тайлер открыл его личное дело и удивился что по бумагам все было в порядке даже показатели продажу дэвида были хорошие Несмотря на это, Тайлер не захотел, чтобы его водили за нос или завоевали фальшивыми трюками. Его интуиция и эмоциональный интеллект вступили в игру, и он знал, что делать. Тайлер выдохнул, закрыл папку и подчеркнул слово «нет» в своем блокноте. «Спасибо, что согласились со мной побеседовать», — сказал он. «Я уже принял решение, и вы не войдете в мою команду». Немного позже в кабинет вошла Кристи. Во время утреннего совещания она сидела сгорбившись и производила впечатление слабой и неуверенной в себе девушки. Её плечи были приподняты к шее, что создавало эффект черепахи. Взгляд был опущен, и она часто потирала лоб. Но в его кабинете девушка производила совсем другое впечатление. Кристи была уверена в себе, активно участвовала в разговоре и оказалась остроумной. Она улыбалась и смотрела Тайлеру в глаза поэтому он убедился, что она отлично впишется в команду. Так что же вызвало столь резкую перемену? За несколько минут до совещания Кристи узнала, что у ее близкой подруги заподозрили смертельное заболевание. Чуть позже ей сообщили, что болезнь все-таки излечима. Эмоциональный удар прошел, и Кристи испытала облегчение. Она снова почувствовала себя самой собой. Во время беседы Тайлер смог понять ее эмоции и расшифровать ее поведение. Тайлер наблюдал за Кристи так же внимательно, как до этого наблюдал за Дэвидом, и ему удалось столь же быстро просчитать коллегу. К концу дня Тайлер отобрал лучших из лучших и мог со спокойной душой приступить к сотрудничеству со своей суперкомандой специалистов по продажам. Следующая остановка – завоевание технологического мира. Блестящая память – блестящий результат. Представьте, что вы входите в помещение, полное незнакомых людей, и сразу можете сказать, что они из себя представляют и чем живут, как будто читаете их мысли. Вот вы смотрите кому-то в глаза и сразу понимаете, обманывает вас человек или говорит правду. А самое главное, ваш мозг с каждым днем становится сильнее и мощнее, и вы мыслите все яснее и становитесь все умнее и даже выполняете физические и интеллектуальные задачи которые раньше казались невыполнимыми вот что дает мой план магии памяти именно его открыли для себя такие люди как тайлер так что же все меняет четыре шага по прокачке мозга которые позволили этим людям укрепить память получать больше знаний мыслить более ясно а затем четко воспроизводить и обращаться к тому чему они научились повысить уровень энергии Ввести в свою жизнь энергичные тренировки, которые бодрят ум и стимулируют выброс химических веществ, снижающих уровень стресса и способствующих более ясному мышлению. Улучшить отношения с людьми, научившись понимать язык тела, распознавать ложь и налаживать с людьми более тесный контакт, общаясь с ними на более глубоком уровне. А также узнавать, понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других развить интуицию, избавиться от влияния стресса и мыслить творчески. Когментальный интеллект не только поможет вам укрепить память и мышление, но и позволит считывать людей и улучшить отношения с окружающими. Но работая над совершенствованием своего ума, мы будем уделять пристальное внимание и связи по линии ум-тело-эмоции. Моя программа нацелена на совершенствование всего организма, Она поможет справиться со стрессом и повысить уровень своего благополучия. Активная тренировка дает заряд бодрости уму и стимулирует выброс эндорфинов химических веществ, которые оказывают на мозг опиатоподобный эффект. Результат снижение стресса и более ясное мышление. Давайте на примере Тейлера посмотрим, как мой план может превратить каждого из нас в более здорового, счастливого и намного более энергичного человека. Приводим ум в форму. Тайлер не всегда мог ясно мыслить. Казалось, что чем старше он становится, тем чаще все забывает: людей, места, даже значимые события своей жизни. Его пятидесятый день рождения стал очередным напоминанием, что память уже не та. "Ну, ка вспомни, что мы делали в этот вечер 10 лет назад?" спросила его жена, когда они ложились спать. Было уже поздно, и они только что проводили последнего гостя. «Я не помню, что мы делали 10 минут назад», – ответил Тайлер. «Хотя бы намекни». «Мы были на острове Антигуа и долго гуляли вдоль пляжа», – сказала жена. «Мы оказались одни в небольшой закрытой бухте». «Хм, я помню, что мы были на многих пляжах на острове, где их всего 365 штук», – сказал Тайлер. Он сделал удивлённое выражение лица и продолжил. «Но уединённая бухта... А дальше что было?» Его жена села в кровати. «Ты что, серьёзно не помнишь?» Тайлер пожал плечами. «Как тебе не стыдно?» — сказала она с лёгкой улыбкой и подмигнула. «Тебе исполнилось сорок лет, и мы возвращались после прекрасного ужина. Был шикарный закат». «В ресторане на набережной», — перебил Тайлер. «Теперь я вспоминаю. Давай дальше». Мы взяли бутылку вина и два бокала и отправились на долгую прогулку вдоль побережья Карибского моря. Мы оказались в бухте. На этот раз в кровати сел Тайлер. «Полная луна освещала белый песок», – сказал он. «Мы пили вино и наблюдали за круизными лайнерами на горизонте». «И мы полночи обсуждали свои мечты», – добавила жена. «Именно тогда ты решил сделать что-то со своим стрессом на работе и поменять карьеру. Именно тогда ты предпринял шаги, чтобы укрепить нашу семью». Тайлер плюхнулся на подушку, ощущая смесь счастья и замешательства. Воспоминания, которыми поделилась его жена, стали отличным подарком, однако он не мог не беспокоиться, что память начинает его подводить. Тревожные мысли заполнили его ум. Как так получилось, что события, воспоминания о которых она так бережно хранит и о которых она говорит, как будто это было вчера, превратились лишь в пару поблекших картинок, хранящихся где-то на задворках моей памяти? И почему я иногда впадаю в какой-то ступор? Почему мне многое так сложно вспомнить, имена, лица, важные моменты? Десять лет назад Тайлер принял меры, чтобы снизить влияние стресса на свою жизнь и поставить семью на первое место. Теперь же он был полон решимости улучшить работу своего ума и своего тела. Вас формируют ваши воспоминания. Кто вы и каково это быть именно вами, ваши надежды, мечты, страхи и странности, все это укрепляется посредством ваших воспоминаний. Так же, как фигурки из Лего, мы состоим из кубиков воспоминаний, которые соединяются и формируют наше сознание, объясняет психиатр и психоаналитик из Далласа Крис хит. Как может быть по-другому? Как можем мы поприветствовать или поцеловать какого-нибудь нового человека, не обращаясь к воспоминаниям о прошлых приветствиях и поцелуях? Так что неудивительно, что Тайлер и множество таких же других людей расстраиваются из-за ступора, в который постоянно впадают. На самом деле, потеря памяти равносильно потере себя. Именно поэтому беспокойство по поводу такой потери и способности ясно мыслить занимает одно из первых мест среди страхов людей при старении. А как обстоят дела у вас? Возможно, как и Тайлер, вам кажется, что вы теряете свою личность, потому что год за годом стираются ваши воспоминания. Может быть, вы устали все время терять свои вещи и тратить бесценное время на их поиске? Возможно, вы больше не можете терпеть унижение когда забыли чье-то имя или подробности чьей-то жизни. Хорошая новость в том, что наш ум может стать лучше и даже сильнее. Я тому доказательства Говоря научными терминами, волшебной палочке, которая трансформировала мою жизнь, а также жизни множества мужчин и женщин всех возрастов и социальных групп, нет ничего сложного, и в то же время она обладает невероятной силой это ежедневный режим когнитивных тренировок. По данным исследователей из Гарвардской школы медицины, здоровье нашего мозга в определенной степени зависит от генов, но на него влияет и наше поведение. Доказавшие свою эффективность методы укрепления ума, это здоровая диета, регулярные физические тренировки, интеллектуально активная жизнь. Вот с этим мой план поможет лучше всего. Точно так же, как мышцы становятся сильнее, когда мы их напрягаем, программа когнитивного фитнеса, ежедневная тренировка мозга, помогает держать в тонусе ментальные навыки и память. В этом разделе мы поговорим об этом более подробно, я покажу вам, как составить план тренировок ума таким образом, чтобы они производили наибольший эффект. Представлю такие упражнения, которые заставят вас отказаться от диванного образа жизни. Другими словами, сократить продолжительность пассивного отдыха, например, просмотр телепередач, чтобы обеспечить стимуляцию нейронам и омолодить свой мозг. Вы сможете выбрать упражнения, подходящие вам по интересам и по типу вашей личности, из целого арсенала сложных ментальных задач. Вот о каких шагах для прокачки мозга мы поговорим в главе 6. Приобретение знаний вы как будто вернетесь в начальную школу и наполните свою голову интересными фактами цифрами и практической информацией от названий столиц штатов сша и до расширения словарного запаса и заучивания стихотворений и цитат из библии приобретение новых навыков у вас никогда не было желания заговорить на иностранном языке научиться выращивать овощи или овладеть азами больных танцев пришло время перестать думать об этом и начать делать ради вашего собственного мозга я помогу вам составить план очень важно использовать свой мозг и бросая ему интеллектуальный вызов процесс освоения нового навыка отлично для этого подходит задействование ощущений задействование всех пяти чувств во время применения техник развития памяти помогает стимулировать мозг и повышает вашу способность воспроизводить информацию. самыеые мощные помощники при воспроизведении информации это зрение, слух и обоняние. Мы поговорим, как использование всех пяти чувств поможет четче мыслить и увеличить способность решать задачи. Повышение социальной активности. Люди, которые ежедневно поддерживают связи с родными и друзьями, чувствуют себя наиболее счастливыми, они и самые умные. Почему? Межличностное общение задействует эмоции и стимулирует мозг, потому что мы являемся социальными животными. Наш мозг так устроен. И как отмечает автор книг по самопомощи Генри Клауд, отношения с людьми – наша фундаментальная потребность, самая основа того, кем мы являемся. Без них, говорит он, мы не можем быть настоящими людьми. Предвосхищая более детальный разговор о том, как улучшить взаимоотношения с людьми, слушай «Улучшаем отношения с людьми далее», а также в главе девятой, мы познакомимся с простыми практическими методами повышения своей социальной активности и узнаем, почему такой шаг активизирует мозг. Внедрение тренировок для мозга. Сегодня для этого на рынке есть бесконечное множество предложений, но я предложу вам самое лучшее. Десятки игр, головоломок, ментальных упражнений и малоизвестных фокусов, которые приведут вас в хорошую ментальную форму омолаживаем метаболизм. Под наблюдением тренера Тайлер схватился за штангу и уперся в нее, вложив в это движение всю силу, на которую был способен до самой последней капли. На часах было ровно 6 утра, и Тайлер тренировался перед уходом на работу. Они с лучшим другом уже несколько месяцев три раза в неделю занимались силовыми тренировками, и наконец-то появились результаты. Но когда Тайлер только начал заниматься, многие, в основном коллеги за 50, отнеслись к этому скептически. «Похоже, у тебя опять кризис среднего возраста», – подкалывал его босс. «Смотри, не сломай шейку бедра, пытаясь угнаться за молодежью». Его помощница, которая тоже была в возрасте, вручила ему протеиновый коктейль. «Угощайся, тебе он теперь больше нужен». Тайлер не расстроился, а использовал эти подколки в качестве мотивации. Он сможет доказать, что все эти люди не правы. Слишком старый, слишком слабый, кипел он от злости, делая очередной подход к жиму лёжа. Они ещё возьмут свои слова обратно. Вот уже полгода он вымещал свой гнев на штангах и гантелях, и это тоже давало результаты. Сегодня он отжимал уже 52 килограмма и завершал 14-е повторение. "Давай, Тайлер, ещё раз и будет рекорд", подбадривал его друг. А! Со стоном Тайлер вытянул последнее повторение. «Это новый рекорд!» – закричал друг. «У тебя получилось! Ты поднял самый большой вес и больше всего раз! Ты становишься сильнее!» Вне всяких сомнений Тайлер тренировался, превозмогая себя. И когда он теперь смотрел в зеркало, то видел разницу. Его тело становилось стройнее, а мышцы крепче. И самое очевидное, у него теперь было больше энергии и он лучше себя чувствовал. Его ум тоже стал крепче. «Молодец», – сказал ему стоявший неподалеку парень лет двадцати и похлопал его по плечу. В тот самый момент Тайлер принял твердое решение, что негативные ярлыки больше никогда на него не повлияют. Напротив, он приложит все усилия, чтобы стать более здоровым и молодым, лучшей версией себя без оглядки на возраст. А еще он решил, что останется тем, кем должен – собой. Не секрет, что наши сердце и мышцы получают пользу от регулярных тренировок, но появляется все больше доказательств того, что тренировки полезны и для мозга. Аэробные упражнения положительно влияют на когнитивные функции, а силовые тренировки оказывают позитивный эффект на исполнительные функции и память. «В настоящее время имеется широкая доказательная база, что тренировки положительно влияют и на мозг», утверждает научный сотрудник Исследовательского института спорта и физической культуры Австралийского университета Канберы джон Норти. У пожилых людей, занимающихся аэробными и силовыми тренировками, мы наблюдаем изменения в структуре и функциях областей мозга, отвечающих за выполнение сложных интеллектуальных задач и функции памяти. Наше тело создано быть активным, поэтому ключевым элементом своего плана магии и памяти я сделал физические упражнения. Он включает растяжку, меры по снижению уровня стресса и мимитацию, подробнее об этом позже, и энергичные тренировки. Я покажу, что чем больше мы нагружаем свое тело и снабжаем его питательными веществами, тем стройнее, здоровее и энергичнее оно становится, невзирая на возраст. И наш мозг тоже выигрывает в нем улучшается кровообращение, а это способствует формированию новых клеток. Белок BDNF, нейротрофический фактор головного мозга, также играет важную роль, поскольку помогает восстанавливать и защищать клетки мозга от перерождения. Физические упражнения улучшают и настроение, потому что способствуют выбросу гормонов и химических веществ, способствующих хорошему самочувствию и здоровью мозга, например, эндорфинов. Вот о каких шагах по прокачке мозга мы поговорим в главе седьмой. Внедрение аэробной активности. Этот термин означает «тренировки с кислородом». Другими словами, такой вид нагрузки заставляет ваше сердце работать и распределять кислород по всему телу. Это ходьба, пеший туризм, бег трусцой, плаванье, езда на велосипеде или беговые лыжи. Преимущества таких тренировок бесспорны. Сердце работает лучше, артериальное давление снижается, пищеварение улучшается, жировые запасы сжигаются, происходит выброс эндорфинов. Внедрение анаэробных упражнений. Это значит тренировки без кислорода. К такой нагрузке относятся любые виды тренировок высокой интенсивности, выполняемые в течение короткого промежутка времени. Например, бег на короткие дистанции, Силовые упражнения с гантелями, тяжелая атлетика, теннис, ракетбол и любой вид спорта, который вызывает мышечную усталость и приводит к более интенсивным, но коротким всплескам энергии. Во время анаэробных упражнений сердечно-сосудистой системе трудно быстро поставить мышцам необходимое количество кислорода, а чтобы оставаться напряженными в течение длительного времени, мышцам необходим воздух. Поэтому анаэробные упражнения можно выполнять только короткими подходами. Почему они важны для поддержания здоровья? Результатом силовых тренировок становятся: крепкие мышцы, стройное и бодрое тело, снижение веса, уменьшение уровня стресса, оздоровление ума. Для поддержания хорошего здоровья очень важно придерживаться сбалансированного питания. Здоровая диета будет снабжать ваше тело энергией, а это в свою очередь улучшит работу мозга. Определенные продукты и напитки стимулируют когнитивные функции. Например, диета, богатая рыбой, цельными злаками, зелеными листовыми овощами, маслинами и орехами помогает сохранить мозг здоровым. Мы еще поговорим о различных продуктах, стимулирующих работу мозга. Больше сна и отдыха. Сон абсолютно необходим для здоровья и хорошего самочувствия, хотя многие из нас не получают достаточно сна и не уделяют должного внимания отдыху. Во время сна вы даете своему телу и уму зарядиться. Сон позволяет телу восстановить силы и оправиться от усталости. К тому же, сон позволяет возродиться и обновиться клеткам, потому что именно во время сна в нашем организме вырабатываются гормоны, реконструирующие ткани и органы. Улучшаем отношения с людьми. Суматоха и суета дома, перегруженное расписание, жизнь на высокой скорости. Вот как Тайлер однажды описывал свою жизнь. Это было до того, как он решил все изменить. «Я хочу жить так, как мы жили в Антигуа», сказал он своей жене, когда они вернулись из сказочного отпуска на райском острове. Ритм нашей жизни замедлился, и мы научились наслаждаться тем, что видим. Почему мы не можем тут жить так же? Его жена кивнула в знак согласия. «Я готова», сказала она, «и больше всего я хочу, чтобы мы проводили время вместе. Мы стали ближе и начали лучше понимать друг друга, и мне очень нравится все, что я о тебе узнала». Тайлер улыбнулся. «У нас как будто открылись глаза». В обычной жизни, наполненной работой и бесконечными совещаниями, Тайлеру и его жене казалось, что они крутятся, как белки в колесе, ничего не успевая, и хоть и встречаясь друг с другом, но не общаясь по-настоящему. Их обычный день состоял из перебежки со встречи на встречу, коротких разговоров с коллегами и клиентами, которых по-настоящему они никогда не узнавали. И дома они не уделяли достаточного внимания любимым, так что семья всегда оставалась на втором месте после этих крысиных бегов. И что в итоге? Конфликты, напряженные отношения, взаимное недопонимание, упущенные возможности. «У нас открылись глаза», — сказал Тайлер своей жене. «Давай снова начнем видеть». Тайлер обнаружил, что если замедлиться и обратить внимание на окружающий мир, особенно на близких людей, то увидишь невероятное. Появится возможность развить осознанность, снизить количество конфликтов, улучшить отношения с родными, друзьями и коллегами. Откройте глаза и вы увидите невербальные послания, которые могут стать ключом к более близким отношениям и разовьют вашу эмпатию к окружающим. А на работе внимательное наблюдение за эмоциями и управление ими помогут вам сохранить спокойствие и эффективно и творчески действовать в стрессовых ситуациях. Те же навыки станут полезными и в отношениях с людьми. Что вы сможете заметить? движения, которые люди совершают руками или ступнями, слишком частое моргание, поджатые губы, округленные плечи. Ну и что в этом такого? Подумаешь, какое дело? На самом деле эти эмоциональные сигналы имеют очень большое значение. Всевозможные важные детали находятся у нас прямо перед глазами. Едва уловимые моменты, которые могут рассказать об истинных намерениях и мыслях человека. Развитие навыков точного считывания людей, другими словами, понимание их невербального поведения с целью анализа их мыслей, чувств и мотивов – это части моего плана магии памяти, который заставит ваш ум работать. Этим навыкам необходимо учиться, а их развитие требует практики, но я убежден, что они под силу каждому и любому человеку стоит ими овладеть. Более того, исследователи и эксперты считают, что человек, который способен эффективно считывать и интерпретировать невербальные сигналы, а также управлять восприятием себя окружающими, добьется большего успеха в жизни, чем тот, у кого такой способности нет. Один из таких экспертов – джон Наварро. В прошлом он был агентом ФБР и в течение всей своей карьеры занимался расшифровкой сигналов невербального общения. Он даже написал об этом бестселлер – Я вижу, о чем вы думаете». Невероятно, но Джо начал понимать язык тела, когда ему было всего 8 лет. Не из любопытства, а из необходимости выжить. Его семья бежала в США с Кубы, и поначалу никто из них не говорил по-английски. Поэтому он вел себя так же, как и тысячи других иммигрантов. Полагался на другой язык, на невербальные знаки. Для него тело было своего рода экраном, на котором посредством жестов, выражения лица и движений транслировалось все, о чем думал человек. Вот как Джо Наварро описал свои открытия. «Я научился использовать язык тела для понимания, что хотят мне сказать и что обо мне думают мои учителя и одноклассники. Одним из первых замеченных мною сигналов было вот это» ученики или учителя, которым я действительно нравился, поднимали брови, когда я входил в класс. А те люди, которые по отношению ко мне были настроены не слишком дружелюбно, при виде меня слегка прищуривались. Однажды, отметив невербальный сигнал, его уже никогда не забыть. Как и многие иммигранты, я быстро начал использовать невербальную информацию, чтобы оценивать и заводить друзей, а также общаться, несмотря на очевидный языковой барьер, избегать врагов и поддерживать здоровые отношения с окружающими. Много лет спустя, в качестве специального агента ФБР, я использовал те же самые невербальные сигналы для раскрытия преступлений. Вот о каких шагах по прокачке мозга мы поговорим в главе 8. О владении навыками чтения языка тела. Один из ключей к большей ясности ума – социализация. Как мы уже говорили, нет ничего лучше для нашего ума и памяти, чем крепкие социальные связи. И как мы только что узнали, ничто так не способствует улучшению отношений с окружающими, как овладение навыком считывания людей. Мы научимся очень быстро считывать окружающих и изучим основы языка тела. А именно, что руки, ступни, губы, веки, плечи и торсы говорят нам о настроении и мотивах людей умение добраться до правды. Распознавание лжи – интереснейшая область. Предметом исследования здесь является язык тела, а целью – выявление надежных поведенческих признаков обмана. Это важная часть моей программы. У тех, кто владеет такими навыками, есть мощный инструмент для понимания мотивов поступков окружающих людей. Фактически речь идет об анализе поведения других на основе перемены позы, отведение взгляда, движение рук и ступней. Такая способность позволяет считывать и понимать, что люди думают и чувствуют на самом деле. Идентификация эмоций. Обладая способностью идентифицировать эмоции и управлять эмоциональным состоянием окружающих, а также умея эффективно справляться и контролировать свои собственные мысли, мы можем улучшить отношения с окружающими. Об этом мы поговорим в главе 9. Я объединил эти способности с навыками, которыми овладел в качестве менталиста, не говоря уже о ключевых аспектах распознавания лжи. Суперзаряд интуиции. С наибольшим удовольствием Тайлер ежедневно проводил время с растяжкой и расслабляющими упражнениями. Почти каждый вечер перед сном они с женой выделяли 20 минут, чтобы спокойно завершить день, снять стресс и расслабить ум и тело. Набор упражнений каждый день немного менялся, иногда сессии были короче, иногда длиннее, а в какие-то дни они чередовали техники релаксации. Тайлер сделал глоток успокаивающего чая с мятой. «Я ждал этого момента весь день». Его жена показала на масло для массажа. «Я не могу дождаться, что будет после». «Когда мы уснем?» – спросил Тайлер и подмигнул. Усевшись на пол напротив друг друга, семейная пара приступила к серии упражнений расслабляющая растяжка спины, растяжка ног, ступней и щиколоток, а также плечевого пояса и предплечий. Упражнения они сопровождали глубоким дыханием, затем настал черед техниками имитации. Тайлер сделал глубокий вдох животом и выдохнул. Потом еще несколько таких вдохов и выдохов. Его глаза закрыты, дыхание медленное, вдох, выдох. Тайлер сконцентрирован на том, как воздух наполняет легкие и выходит наружу. Он продолжал это упражнение в течение примерно трех минут. Затем он сконцентрировался на позитиве и вспомнил, что в этот день его обрадовало. Затем он стал воспроизводить прошлые события, которые он намеренно сохранил в памяти, тоже позитивные, конечно. Медленно делая вдохи и выдохи, Он позволил своему уму воспроизвести эти моменты в подробностях и обозревать, как все выглядело, звучало, пахло и какие эмоции в нем вызвало. В это время его жена медитировала на строчке из Ветхого Завета, которые знала наизусть и которые вселяли в нее надежду. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания». Она повторяла строчки, размышляя над каждым словом и расслабляясь все больше и больше с каждым вдохом и выдохом. Мимитируя, Тайлер и его жена старались постепенно избавиться от токсичного стресса и настроить свой ум на успокаивающие мысли. Они этого даже не осознавали, но их ум и тела приходили в форму, в сбалансированное состояние и были готовы к исцелению к качественным ночным сном. Более того, Тайлер с женой давали суперзаряд своей интуиции. Путь к творчеству и интуиции, а с ними и к лучше функционирующему уму, начинается с избавления от стресса и негативного мышления. Как показали Тайлер и его жена, лучший способ расслабиться – это объединить растяжку с глубоким дыханием и мимитацией. Вот об этих шагах по прокачке мозга мы поговорим в главе 10 избавление от стресса и негативного мышления. Горящие сроки на работе и домашние заботы провоцируют стресс. При стрессе в нашем теле происходит выброс адреналина, частота пульса и дыхания подскакивает, чувство гипертрофируется, а мы моментально получаем заряд энергии. Но стоит нам задержаться в этом чрезмерно заряженном состоянии, то валимся с ног и впадаем в другую крайность испытываем противоположные и крайне нежелательные эмоции. Уязвимость, неуверенность, неопределенность, сомнения, страх, беспокойство и стресс. Решение. Ежедневно спускайтесь с гор стресса в долину отдыха. На шум и тело не приспособлены долгое время находиться под влиянием страха, беспокойства и тревоги. Они созданы, чтобы находиться в состоянии покоя, прерываемого кратковременными всплесками адреналина. Растяжка, глубокое дыхание и техники мимитации. Растяжка успокаивает, расслабляет и не предполагает соревнования, пишет эксперт по фитнесу Боб Андерсон в своей известной книге Stretching 30-е юбилейное издание. Мягкие бодрящие ощущения, которые дарит растяжка, помогают вам почувствовать свои мышцы. Растяжка расслабляет ум и бодрит тело. Она должна войти в вашу повседневную жизнь. Правильное дыхание также жизненно необходимо. Можно выдержать несколько недель без еды, несколько дней без воды, а сколько можно выдержать без воздуха? Может, минут 6. Воздух – сама суть жизни, а глубокое дыхание – способ доставить кислород в каждую клетку тела. Результат – Более высокий уровень энергии, более ясное мышление. Объедините все это с мимитацией и получите мощное средство для прокачки мозга. Творческое мышление- развитие интуиции. Творческое мышление и интуиция вдохновляют успешных людей во всем мире на мечтания, инновации и желание оставить свой след в истории. Вы тоже так можете. На протяжении всей истории изобретатели и деятели искусств разработали техники, которые помогали им получать доступ к своему гениальному уму, выдвигать абсолютно новые идеи и воплощать их в жизнь. Мы узнаем некоторые из их секретов. Давайте выведем наш ум на следующий уровень. Мой план магии памяти применялся для помощи бизнесменам, профессиональным спортсменам, сотрудникам правоохранительных органов и ветеранам боевых действий. Моя программа по укреплению памяти и улучшению концентрации, развитию интуиции и самооценки получила поддержку экспертов по вопросам памяти. Посмотрите сами. Хотел бы еще раз отметить, насколько сильное впечатление оказало ваше выступление на нейросообщество МТИ Особенно на сотрудников в области исследований памяти. Вы являетесь обладателем, может быть, самой лучшей долговременной памяти за всю историю ее измерений. Научный сотрудник института исследований мозга Маговерна МТИ Роберт Аджемиан. Вы готовы начать? Разобравшись с терминами и получив общее представление, мы можем перейти к подробному рассмотрению системы прокачки памяти, которую вы можете подстроить под свои потребности.